Тот самый реформ-клуб, откуда начал и где закончил свое путешествие вокруг света за 80 дней, знакомый читателем Жюля Верна английский джентльмен по имени Филиас Фок. Нажав бронзовую рукоятку, я потянул на себя резную дубовую дверь, переступил порог и оказался перед величавой фигурой швейцара со взглядом главы государства, принимающего верительные грамоты. Сэр.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 Как выразился один из менеджеров на Пэлмэл, «Клубам в наши дни приходится тратить больше, а джентльмены стараются тратить меньше». Дело не только в том, что джентльмен XIX века был более свободен в средствах. Сам его день складывался иначе, и во времени, и в пространстве. Чаще всего он жил в непосредственной близости от Пэлмэл и Сент-Джеймс, так что клуб служил ему вторым домом.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 Того, кто удостоен членства в наиболее старых и почитаемых клубах «Уайтс» — 1693, «Будлс» — 1762 или «Брукс» — 1764, охотно примут «Вэтэниум» — 1829, «Карлтон» — 1832, Реформ 1836. Словом, в любой из трех дюжин других клубов. Перемещение же снизу вверх куда труднее.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 Единственно осязаемым звеном этих контактов служат аристократические клубы Этениум, Карлтон, Брукс, Уайтс, на улицах Пэлмэл и Сэн-Джеймс. Именно там расположен пульт управления, от которого исходят сигналы. Клайф Ирвинг, Англия. Подлинный брит. 1974 год.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 А он извилист и сложен, и прихотлив, как русло равнинной реки, которая круто петляет и возвращается назад, и оставляет с годами на своем пути старицы, млеющие и зарастающие осокой, но иногда вдруг снова на какой-то отрезок становящиеся основным руслом и снова набирающий силу. В. Осипов, СССР. Британия, 60-е годы. 1967